Глава восьмая С приземлением нам, как назло, не повезло. Нас выбросило посреди какого-то поля, заросшего бурьяном, колючками и прочими сорняками. Причем приземлились мы скверно. Нас попросту вышвырнуло из мгновенно схлопнувшегося портала, да еще на пару-тройку ладоней выше поверхности земли. В итоге я неудачно шлепнулась на камень, прибольно ударилась коленками, И едва успела шарахнуться прочь прежде чем рядом рухнула громадная лохматая туша как оказалось во время перемещения мастер мирт успел объединиться со злюкой и теперь передо мной лежал нимрон на пару с нашей кошкой о здоровенная зверюга с жутковатыми когтями и наполовину распахнутой пастью откуда свисал ярко красный язык а сверху все еще всхлипывая и причитая На зверюге пиявкой висела растрёпанная Ана, которая даже после приземления не удосужилась открыть зажмуренные глаза и упорно продолжала цепляться за шерсть. Несмотря на жёсткую посадку, мастер Мирт в себя так и не пришел. На его задних лапах все еще болтались обрывки штанов. Где-то в районе холки жалкими клочками повисло несколько белых лоскутов. Все, что осталось от рубахи. Глаза оборотня были плотно закрыты. А порадовало меня только одно. В звериной форме он все-таки дышал. Причем довольно шумно, тяжело. Словно видел тревожный сон или только что проделал нелегкую работу. «А она?» — позвала я, поднявшись на ноги и потерев ушибленную коленку. «А она?» «Да, сан тебя возьми! Хватит ныть и возьми себя в руки!» «А? Что?» Испуганно дернулась девушка и раскрыла глаза. «Ой!» «И тебя тоже затянуло». А едва обнаружила себя, лежащей на беспамятном оборотне, как тут же подскочила и кубарем скатилась вниз. «Мамочка моя, это он что же? Когда же он? Богиня! Только этого не хватало!» Я наскоро огляделась. Куда нас занес портал, было неясно. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулось бескрайнее, давным-давно заброшенное поле — Ни деревни поблизости, ни дороги. Только далеко-далеко на севере, почти на краю видимости, зеленела тонкая полоска леса, до которого, впрочем, с такой ношей, как спящая химера, нам при всем желании было не добраться. Но что самое неприятное, куда бы нас ни занесло, в этом месте определенно вечерело. Воздух все еще был теплым, однако, клонящееся к горизонту солнце и треплющий мою косу ветерок, недвусмысленно намекали, что скоро стемнеет. Да ещё и подтягивающиеся с запада чёрные тучи грозили пролиться на наши головы нешуточным дождём, который на открытом пространстве не только вымочит нас насквозь, но наверняка принесёт с собой и простуду. «Скверно-то как», — пробормотала я, вернувшись взглядом к неподвижному оборотню. «А она, ты знаешь, как его разбудить?» «Нет», — помотала головой девушка, — Я все перепробовала, даже стукнула его пару раз, но все без толку. «Надо попробовать еще», — твердо сказала я. «Кричать, толкать, что угодно, пока он в таком виде нам отсюда не выбраться». «Нор, ты сможешь пролететь по округе и проверить, что тут и как? Может, жилье рядом найдется или какое-нибудь укрытие?» Призрак, на мгновение материализовавшись темным облачком, молча умчался, а я поспешила к мастеру Мирту, и вместе с Анной попробовала его растормошить. Но как мы ни бились, как не теребили, все оказалось тщетно. Мрон наших усилий попросту не заметил. Он даже на щепки не отреагировал, не говоря уж про тычки, пинки и за ухо. «Бесполезно». Спустя пару минут выдохнула распаренная девчонка. «Его сейчас можно на куски резать, а он все равно не проснется». Я отерла с лба выступивший пот. Но как-то с этим можно бороться? Может, есть лекарство Как насчет лунного корня? А у тебя что, есть? Нет, но сам факт. Понятия не имею. Снова качнула головой Анна, устала прислонившись к боку оборотня. Дед говорил, что если такое случается с кем-то из Ари, остальные его приковывали цепями к скале, а оковы делали из специального сплава, на который наносили ведьмины знаки. «Химеры же не поддаются магии. Да, но на порталы магия воздействовать может, и если лишить Химеру возможности открыть портал, то она уже никуда не денется». «А я говорил, что тот артефакт нужен», — заметил внезапно вернувшийся призрак. «Так, хороших новостей у меня нет. Людского жилья я поблизости не нашел. Но, судя по временной разнице, нас занесло довольно далеко от Норильских гор». «Судя по всему, мы даже не в империи, вряд ли император позволил бы так грубо обращаться с пашнями. Сама посмотри, земля здесь богатая, плодородная, такую просто так не бросают». «Почему же люди бросили эту?» «Похоже, что-то согнало их с насиженного места, причем не так давно. Это поле не трогали всего пару лет, на нем только-только начали пробиваться молодые кустики и деревца». «Живых я, правда, нигде не увидел, ни в поле, ни под землей. Мышиные норы пусты, так что, похоже, не только люди, но и дичь отсюда ушла. И еще мне очень не понравились кучи костей, которых не видно за здешними лопухами. «Чьи кости?» — встрепенулась я. «Да похоже, что человеческие», — не стал жалеть меня Нор. «И судя по следам зубов...» «С тем, что убило местных жителей, вам точно не стоит встречаться». Я на мгновение прикрыла глаза. «Ты знаешь способ разбудить мир-то?» «Знал бы, уже сказал». «Но может, у тебя есть какие-нибудь идеи?» Призрак немного помолчал, а потом вздохнул. «Идея пока только одна». она обмолвилась, что химеры в таком состоянии перемещаются бессистемно. И «Это означает, что перемещения обычно несколько». «То есть шанс выбраться отсюда у вас есть. Нужно лишь дождаться следующего портала, и тогда мир сам вас отсюда выведет». «Да, но куда? И как скоро он сможет создать новый портал?» «Кто б тебе сказал?» «По-разному бывает», — ответила Анна, когда я задала этот вопрос вслух. «Кто-то создает два-три портала, кто-то пару десятков». И угадать, куда они приведут, невозможно. Говорят, химеры при этом видят сны и перемещаются инстинктивно. В те места, где или когда-то бывали сами, или же хотели бы побывать. Я в затруднении огляделась. Сложно представить, что мастеру Мирту когда-либо хотелось оказаться на этом заросшем поле. Хотя, возможно, он не хотел попасть конкретно сюда, а просто видел во сне нечто похожее. «Ты что-нибудь знаешь о том, каким образом химеры перемещаются в пространстве?» — спросила я. «Как они выбирают нужную точку? Что вообще такое их личные порталы?» Она пожала плечами. зная только, что они представляют это место в уме, и оно как-то само туда переносится. Якобы это связано с магией ведьм. Но так это или нет, уже никто не скажет. Так, а если оборотень в том месте раньше не был, как он может туда попасть?» В таких случаях ему обычно помогает стая. Он может попросить кого-то, кто видел нужное место, его представить. И таким образом получает нужный образ. «И что? Это вот так просто работает?» — изумилась я. Анна спокойно кивнула. Когда Ари приобретают звериную форму, они очень хорошо чувствуют друг друга. И при желании могут обмениваться мыслями. А если у стая есть вожак, то обычно он их направляет. Просто потому, что способен увидеть мысли каждого и из множества возможных вариантов выбрать лучший. Так значит, Адан мог увидеть это поле в чьих-то мыслях, пока был в стае, и отсюда тоже способен переместиться куда угодно. Это плохо, огорчилась я. Значит, мы никак не сможем на него повлиять. Ну, вообще-то, ты, наверное, сможешь. Внимательно посмотрела на меня Анна. Ты ведь его пара, он тебя признал. И что с того? Внутри пары устанавливается особая связь. При желании вы тоже можете слышать мысли друг друга. Я замерла. Саан, и правда. Тогда, во время боя в подземельях, я ведь его нашла. Почувствовала. И он позвал меня точно так же, как я недавно звала его. Так, так, лихорадочно заметалась я. Идея здравая, но как это использовать? Если ты права, то мертв. «Вполне способен меня услышать. Но тогда почему он не отозвался сразу? Я ведь пыталась. Потому что вы еще неполноценная пара», — с грустью отозвалась Ана. «В том смысле, что уже нашли друг друга, да, но по-настоящему пока не полюбили». Я резко остановилась. «Чего? Любовь!» Совсем печально посмотрела на меня девушка. «Именно она связывает химер прочнее любых цепей». Как и всех оборотней, впрочем, как и обычных людей. Говорят, за любящими душами присматривают светлые богини. Поэтому те, кто искренне любит и чувствует друг друга, совершенно по-особенному. У оборотней эта связь гораздо более выраженная, так уж мы устроены. Но найти свою пару вовсе не означает ее полюбить. Даже для оборотня. А пока нет любви, ваша связь слаба. И ее в любой момент можно разорвать. Я как стояла, так и села. «Но я думала, знаешь, почему оборотни так привязаны к своим половинкам?» – неожиданно спросила Анна. «Потому что они так или иначе могут ощущать нити сердца и нити судьбы. Когда оборотень встречает свою половинку, он это чувствует. Его тянет к такому человеку с непреодолимой силой, а мы, химеры, эти нити не только чувствуем, но еще и видим. Женщины похуже, мужчины получше» поэтому-то они и уходят из Норна, они ищут сестра, идут вслед за золотой нитью и рано или поздно но находят ту единственную, которую богини предназначили им в пару. «А потом?» с замиранием сердца спросила я. «Потом мужчина просто ждет», вздохнула Анна. «Женщина может его не узнать при встрече, не принять. Она в это время может любить другого. Однако...» Как только в ней проснется Химера, все изменится. Вернее, обычно все меняется, хотя, конечно, и не всегда. Но никто и никого не заставляет, нам лишь указывают путь, но не вынуждают по нему идти. Предопределенности нет, понимаешь? И нас никто не обязывает любить именно этого мужчину. Богини просто подсказывают, с кем наш союз будет прочнее и лучше, от кого родятся крепкие и здоровые дети, с кем нам будет легко по жизни – нити создаются именно для этого они лишь помощь подсказка тогда как выбор мы делаем сами сами влюбляемся сами принимаем или наоборот отказываемся услышав про отказ я насторожилась зачем ты мне об этом говоришь она тяжело вздохнула и опустила взгляд на спящего оборотня мне было двенадцать когда мой приемный отец впервые приехал в н Он торговец очень хороший человек, а я всегда была непоседой, поэтому сделала глупость, полезла куда не следует и едва не погибла. А Адон меня спас. Когда это произошло, я начала ощущать мир совсем иначе, более ярко, что ли, как будто долго-долго была слепой и внезапно прозрела. А потом мне сказали, что это проснулась кровь Химеры и что мне лучше хотя бы первое время остаться в Норне. Отец хоть и переживал сильно, но все-таки меня отпустил. А Амунарин, как увидел, сразу признал. Сказал, что я, скорее всего, ему родная по крови и стал относиться как к внучке. Тогда как Адан, я всегда считала, что проснувшаяся Химера — это знак свыше, и что я правильно его распознала. Она проснулась рядом с ним, из-за него, и он всегда был ко мне добр, так что я даже не сомневалась, Думала, он просто ждет, пока я вырасту. Я так радовалась, узнав, что он теперь Ари, полагая, что уж теперь-то он точно меня узнает и выберет. И вдруг в Норне появилась ты. Она помолчала. Мне и сейчас не хочется в это верить. И порой я думаю, что он все-таки ошибся. Говорят, чувства не лгут. И раз вы все еще не вместе, раз ты пока еще не решила, то, может, у нас еще есть шанс. Я отвела глаза. Все верно. Большого чувства между мной и Аданом Миртом и впрямь пока не сформировалось. Я видела связывающие нас нити. Совершенно точно знала, что богиня предназначили нас друг другу. Всем сердцем успела полюбить его Химеру, но в отношении него самого пока не определилась. Наверное, для этого просто не настало время. Да и сколько мы знакомы. Разве за такой срок можно полноценно кого-то узнать? Мне всегда казалось... Что предназначение это унизительно, а отсутствие выбора ужасно, что в жизни, что в любви. Мне всегда хотелось выбирать самой, самой очароваться кем-то и потом влюбиться. Самой признаться и совершенно точно знать, что это не навязанные чувства, а нечто настоящее, наше общее. То, что мы создали, пережили и приумножили вместе. Прости, быстро отвернулась Анна, когда увидела мое изменившееся лицо. «Я дура, да? Тешу себя напрасными надеждами». Я тихонько вздохнула и, приблизившись, положила руку ей на плечо. «Я не считаю тебя дурой. И в чём-то ты действительно права. Но давай не будем его делить, ладно? Когда он очнётся, мы спросим, что он думает по этому поводу. Ну а пока просто попробуем помочь ему и себе». «Что ты предлагаешь?» Не поднимая глаз, прошелестела она. «Я ещё не очень хорошо его ощущаю» но он, наверное, сделает это лучше. Пока я рядом, ему нет нужды куда-то перемещаться, но если я попробую отойти и позвать его, как утром, как думаешь, он откликнется? Он за мной пойдет? Зачем ты хочешь уйти? Здесь открытое место», — пояснила я. «Мы тут, как на ладони. Скорость темнеет окончательно, а в здешних лесах наверняка водятся крупные хищники, тогда как ты явно не боец» а я в одиночку смогу сдерживать их очень недолго. У меня скудный резерв, и без Ника мне его не наполнить. Ник это твой друг? Он абсолютный маг, и мы с ним связаны нитями судьбы, поэтому он будет искать меня так же, как Мрон свою пару. Но это может занять какое-то время, поэтому нам нужно найти укрытие и хотя бы на время спрятать мастера Мирта от солнца, хищников и прочей напасти. Анна ненадолго задумалась. Частые перемещения могут ему навредить, поэтому тебе придется отойти подальше, если ты не хочешь, чтобы он быстро истощился. Хорошо, тогда ты останешься с ним и, если что, крикнешь. Я прослежу, скупо заметил Нор, когда я отвернулась и быстрым шагом направилась прочь, прикидывая про себя, как побыстрее добраться до леса. «На случай, если девушка была не очень честна и умышленно забудет тебя предупредить, если Мрон опять замерцает. Думаешь, она захочет меня обмануть?» Несколько напряглась я. «Оставить тебя здесь было бы неплохой идеей для соперницы. Когда Мирт придет в себя, он все равно узнает и найдет меня, если, конечно, Ник не сделает этого раньше. Влюбленные женщины способны на любую глупость» мысленно пожал плечами призрак. Иногда их решения не поддаются логике, так что совсем уж далеко от Мрона, не уходи. Я послушалась и, отойдя на пару сотен шагов, решила, что для эксперимента этого хватит. Если мастер Мирт способен меня услышать, то расстояние для него не помеха, а я, в случае чего, смогу вернуться к нему в считанные секунды. Ну, начнем, пожалуй. «Адан Мирт!» В стремительно сгущающихся сумерках было хорошо видно, как вокруг неподвижной туши оборотня возникла легкая сероватая дымка. Его шерсть явственно засветилась. Затем над спящим оборотнем задрожал воздух. Еще через миг что-то неразборчиво вскрикнула Анна, после чего огромный зверь не вздрогнул и исчез. А спустя миг тяжелой тушей рухнул у моих ног» едва не смяв громадной мордой меховые сапоги. Я только икнула, когда поняла, какую ошибку только что совершила. Вернее, даже не одну, а целых две, потому что, во-первых, не подумала, что портал Имрон может делать практически мгновенно, а во-вторых, забыла предупредить Анну, поэтому та не успела схватиться за оборотня и теперь растерянно озиралась посреди поля, кажется, решив, что осталась одна. Я торопливо ей помахала, И девчонка, с облегчением выдохнув, со всех ног ринулась к нам. «Извини», — сконфуженно пробормотала я, когда она до нас добралась. Но в целом эксперимент можно считать успешным. По крайней мере, мы выяснили, что мастер Мирт меня слышит. Угу, похоже, у Химера-то на уровне инстинктов следовать за своей парой. Попробуем еще раз. «Погоди», — остановила меня Анна, стоило мне прикинуть расстояние до леса, и отойти на несколько шагов. Раз уж он на тебя реагирует, то, может, нам и не понадобятся жертвы. В каком смысле? Попробуй представить какое-нибудь место, куда ты хотела бы попасть. Попробуй мысленно показать ему это место. Он же вожак, да еще и в звериной форме. Возможно, сейчас он сможет ощущать твои мысли лучше обычного, и реагировать на них так же, как и на любого оборотня в стае. Что ж и «Еще одна дельная мысль. По крайней мере, попробовать точно стоит». Я послушно закрыла глаза и постаралась представить ту самую комнату в доме Амунарина, откуда мы недавно переместились. Деревянные стены, высокий потолок, разворошенная постель, которая, наверное, еще остыть не успела. Ник с Ланкой там, небось, уже с ума сходят, не зная, куда мы подевались. Да и весь остальной Норн наверняка успели поднять на ноги. «Интересно, а кто-то из арис может последовать за своим вожаком? Может, между ними и сейчас сохранилась какая-то связь?» «У-у-у-у!» Вдруг некстати выдернул меня из размышлений, раздавшийся вдалеке многоголосый вой. «У-у-у! у у — тревожно замерла Ана. «А мы не только без оружия и без магии, но еще и со спящей химерой на руках!» Я суматошно заозиралась. Ох, как же все это не вовремя. Нет, на один удар моей магии точно хватит. Ну или на полноценный щит, который я смогу без проблем поддерживать пару-тройку часов. Но дальше-то что? По опыту знаю, что волки — создания упрямые. Если понадобятся, они всю ночь нас караулить будут. Особенно если мне не удастся уничтожить или напугать вожака. А когда закончится магия, что мы будем делать потом? «Давай быстрее!» — нервно велела Анна, когда я еще активнее завертела головой, пытаясь понять, с какой стороны ждать гостей, но даже с помощью прозрения не смогла отыскать ни одного зверя. Их много, они еще далеко, но вряд ли нам удастся удержать их в стороне, когда рядом лежит гора свежего мяса, не способная оказать сопротивление. «У-у-у-у!» у хором подтвердили ее слова волки. «Десять!» «Двадцать! Сколько же их всего-то!» А потом их вой перекрыл могучий, идущий откуда-то очень издалека, рев, при звуках которого моя кожа покрылась мурашками. «Оборотень! Похоже, дикий, раз идет вместе со стаей!» — побледнела Анна. «В любом другом случае они бы не рискнули к нему приблизиться, да и он бы с ними церемониться не стал. Вот только безумного оборотня нам и не хватало». Пробормотала я, остро жалея, что у прозрения есть предел дальности, из-за чего было сложно понять, насколько велики наши проблемы. «Саан, да где же они? Ничего не вижу. Похоже, придется использовать магию. Давай!» — потребовала вдруг Анна. подожди траву. Скорее всего, огонь их притормозит. Или наоборот, привлечет внимание. Хотя если оборотень дикий, то на какое-то время это поможет его удержать». Все еще сомневаясь, я потянулась к резервам и сформировала в уме простое, экономичное, но довольно эффективное заклинание. Просто так разбрасываться магией не хотелось. В отсутствие Ника это был невосполнимый ресурс. Так что я рассудила, что надо попробовать обойтись минимумом, после чего вырвавшаяся из моих рук огненная волна широкой полосой прошлась по заброшенному полю и заключила нас с Саной и Мроном в широкое кольцо. И, надо сказать, вовремя. Повторно раздавшийся рев, в котором на этот раз ощущалось торжество, послышался в такой неприятной близи, что я похолодела. «Саан, забери этого оборотня. Как успел так быстро здесь оказаться? У него что? Крылья выросли?» Или он, как химеры, умеет создавать порталы? И почему демоновы копыта? Я все еще не могу его увидеть. Ау-у-у! У-у-у! Следом за ним завыли остальные звери, причем и вдалеке, у леса. И прямо тут, чуть ли не у нас под носом. Но что самое мерзкое, обычным зрением я их тоже увидела. Огромных зверей. Раза в полтора-два крупнее обычных волков которые при виде моего огня должны были еще только-только брать разгон от края поля, но на самом деле уже оказались здесь. Причем когда-то успели нас окружить, и теперь мчались огромными прыжками, ничуть не смущаясь выросшим на их пути пламенем. При виде почти трех десятков монстров у меня аж сердце захолонуло. Богине, кажется, огонь не страшен». А я смертельно ошиблась и очень даже напрасно не взяла более затратный, но надежный стихийный щит. «Ра милосердная!» — прошептала Анна, одновременно со мной увидев этот кошмар наяву. «Как же их много! И они такие здоровые, будто это и не волки вовсе, а оборотни, все до одного!» «Она права!» — озабоченно отозвался в моей голове призрак. «Только это не просто оборотни, а зараженные!» «Как в Рино, помнишь? Ни живые, не мертвые, поэтому ауру у них уже нет, а запах нежити еще не появился. Вот почему ни ты, ни даже я ничего плохого не заметили». «Значит, огонь их не удержит», — сглотнула я, признав правоту тени, «после чего создала вокруг нас небольшой, но мощный щит, истратив на него всю магию, которая у меня еще оставалась». На поле при этом стало светло, как днем. Застегнутые врасплох оборотни сперва отпрянули от неожиданности, попытались обогнуть непонятную преграду, однако почти сразу опомнились, вернулись, после чего дружно ринулись на искрящийся всеми цветами радуги купол защитного заклинания и разочарованно взвыли, получив по носу кто молнии кто магией льда, а кто и влипнув в землю всеми четырьмя лапами. Я смахнула со лба выступившую испарину. Держать щит Эртону Родо было нелегко. твари он, конечно, отогнал, однако откат. Еще пара-тройка таких атак, и мне станет совсем тяжко. А потом закончится магия, и нас совершенно точно сожрут. «Долго мне их не удержать», — признала я очевидное, в очередной раз пожалев, что тут нет ни Ника, ни Ланки. «Как только щит ослабнет, нам крышка», «Надо что-то решать». Она досадливо сморщилась. «Да что решать? Давай спасай своего мужчину, а я постараюсь дать вам немного времени». Сдурела, возмутилась я, когда девчонка достала из-под коротенького тулупа пару узких кинжалов и, оскалив мелкие клычки, решительно двинулась в сторону купола. «Ты им на один зуб, что оборотню твои кинжалы, а мертвецам они и подавно не угроза». Она вскинула на меня отчетливо пожелтевшие глаза. «Как ты сказала? Нежить?» «Ах, да, Нор же говорил только со мной. Тогда тебе нужно поспешить». На удивление спокойно отозвалась юная химера, когда я кивнула. А потом встала так, чтобы, как только рухнет щит, успеть меня прикрыть хотя бы пару секунд. Я тихо выругалась, не постеснявшись для этого использовать пару любимых Ланкиных словечек а потом заставила себя закрыть глаза и, постаравшись отрешиться от происходящего, с чувством подумала, что очень-очень хотела бы сейчас оказаться подальше отсюда. Где угодно, с кем угодно, но только не в этом поле. Ни посреди умирающего огненного кольца, ни в окружении остервенело щелкающих зубами монстров, которые совсем недавно были обычными разумными. Неудивительно, что мы не нашли следов пребывания людей. У оборотней редко бывают нормальные сёла. Но всё же, до поры до времени они тут жили, растили хлеб, следили за порядком. А потом к ним занесло несколько проклятых семян. И никого живого в округе не осталось. Мыши, крысы, птицы, звери, люди и даже оборотни успели заразиться. А если здесь всё пошло по тому же сценарию, как и в Рино, то где-то неподалеку вполне себе может дозревать самое настоящее темное сердце, которое нужно во что бы то ни стало уничтожить. «Не-эль!» словно обухом ударил меня отчаянный крик Анны. Я распахнула глаза и ахнула, увидев, что лежащий перед нами оборотень снова засветился. «Живо сюда!» — рявкнула я, бухнувшись возле мастера Мирта на колени, и, вцепившись одной рукой в начавший стремительно бледнеть мех. «Бегом! Он сейчас исчезнет!» Анна заколебалась, закрутила головой, явно выбирая между шансом сохранить себе жизнь и долгом перед вожаком. Но тут я не выдержала, зарычала, причем с такой яростью, что даже мечущиеся по ту сторону пламени монстры на миг замедлились. Одно хорошо. Анна, изумленно моргнув, вдруг выпрямилась, и как сам Намбула двинулась в мою сторону, не выпуская из рук кинжалы. А как только она оказалась в пределах досягаемости, я проворно цапнула ее за подол и резко дернула, опрокидывая на себя. В итоге на бедного мастера Мирта мы свалились сразу обе. И он, словно только этого и ждал, засветился уже весь. После чего по глазам ударила уже знакомая синяя вспышка. я непроизвольно зажмурилась и, вцепившись в него и в девчонку покрепче, мысленно взмолилась, чтобы на этот раз Мрон закинул нас в какое-нибудь более спокойное место. «Хлоп!» — больно ударил по ушам звук резко распахнувшегося портала. Я внутренне сжалась, но все закончилось так же быстро, как и началось. Все исчезло. И рев бушующего пламени, и рык оборотней, и бешеный свист ветра, Взамен пришла благословенная, почти что мертвая тишина, которая недвусмысленно подсказывала, что мы все-таки переместились. А вот куда на этот раз забросил нас портал, оставалось только догадываться.